Гесел! сдавленно выдавил король и, оглянувшись, упал в кресло, продолжая массировать грудь в области сердца. Я же под взглядами присутствующих молча подошла к своему халату, который так и валялся на полу, надела и завязала пояс. Гесел, Я же тебе говорил, чтобы ты не смел к ней приближаться! Я ведь предупредил! Объяснил!» – глухо простонал король. «Что же ты наделал?»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 С лицом приятеля принца тоже начала происходить трансформация. Через минуту, когда он оторвал от него руки, на нас глядела свиная рожа с пятачком. Алден потрогал пальцем свой пятачок, затравленно посмотрел на шокированных придворных и, хрюкнув, упал в обморок. Алексия закатила глаза и, кажется, тоже собралась туда же, в небытие.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 Как-то подозрительно долго его нет, да и король уже пришел. «Он? С ним?» Маг покосился на короля. «Но?» — рявкнул Албрит, придя в себя. «Где хранитель источника?» «Мы должны были задержать, я только оглушил. Обью!» Его величество стал медленно подниматься, и в этот момент дверь в очередной раз настежь распахнулась.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 Уже послушно шагнули к валяющемуся в обмороке Алдену и, подхватив его с двух сторон, поставили на ноги. Свинорожий поднял голову и хрюкнул, приходя в себя. Еще двое шагнули к магу, а принц Гессил снова начал блеять, глядя на отца. «Минуточку!» – снова начала я шипеть. «А как вы собираетесь наказать Гессила?»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 Что происходило квадратными глазами? О да! Не стоит! Это снова я. И вот ещё что, дорогие мои, решите мне отомстить – умрёте! Вздумаете причинить вред кому-то из моих родных, близких, друзей или подчинённых – умрёте!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 «С вашими сыновьями!» Опустив голову, я взглянула в глаза королю, и он вздрогнул. На секунду его лицо страдальчески исказилось, но он по-прежнему молчал. Зато что-то прошипел маг. «А с вашим ковеном пообщается Виконт Хельден, и я очень надеюсь, что вас лишат лицензии».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 Еще эти четыре шустрых господина, Которые были тупы, как бараны. Ну что ж, баранам баранья жизнь на пять лет. И молния все-таки промелькнула, А придворные испуганно прикрыли руками головы. «Леди Виктория!» Король собрался с силами и встал. «Я приношу свои извинения».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 Я не скрыл. Пожал он плечами. Ты же согласилась уйти после бала. Если бы ты стала настаивать, мы ушли бы вчера. Хотя, может, так было бы и лучше. Он вздохнул. Вика, ну как же так? Ты фея. Я просто поверить не могу. Да уж. Криво улыбнулась я. Выходит, прабабушка Лиза не играла и не шутила.